Фельдмаршал граф Розумовский, бывший его шефом, был принужден, хотя он и не был военным, наравне с другими развернуть полк и произвести ему учение в присутствии государя. Петр III остался доволен войсками, все были оживлены, и обед обещал быть очень веселым, как вдруг Петр III заметил, что его араб дерется с кем-то в некотором расстоянии от него. Это его сперва позабавило, но когда ему сказали, что араб дерется, С профосом полка он был положительно удручен. «Нарцисс потерян для нас!» — воскликнул он. Никто не понимал его слов, и Разумовский попросил объяснений. «Разве вы не знаете?» — ответил государь, — что уже ни один военный не может терпеть его в своем обществе, так как тот, кому прикоснулся профос, опозорен навсегда. Граф Разумовский, делая вид, что разделяет предрассудки императора, предложил ему накрыть арапа полковым знаменем. Петр III, обрадовавшись, расцеловал графа за его прекрасную идею. Прекрасное расположение духа вернулось к нему, и он велел позвать своего арапа. «Знаешь ли ты, — сказал он ему, — что ты был потерян для нас, так как ты опозорен прикосновением профоса? Нарцисс, кажется, его звали так. Ничего не понимая в этой чепухе, утверждал, что он храбро защищался и хорошо проучил негодяя, ударившего его». Он стал протестовать еще более, когда ему объявили, что его три раза накроют знаменем и тем очистят от позора. Чтобы совершить над ним этот очистительный обряд, его пришлось держать, но император этим не ограничился. Он приказал уколоть его пикой, которой заканчивалось знамя, чтобы он кровью своей смыл свой позор. Нарцис кричал и бронился, а офицеры испытывали настоящие муки, не дерзая смеяться, так как император смотрел на эту шутовскую сцену как на торжественную и необходимую церемонию. Легко себе представить, какие чувства он возбуждал во всем обществе подобными нелепыми выходками. Мой отец не играл никакой роли при дворе, хотя государь и оказывал знаки внимания моему дядю-канцлеру, но не руководствовался ни его советами, ни правилами здравой политики, которых он и не слушал. Поутру быть первым капралом на вахт-параде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами, исполнять приказания прусского короля – вот что составляло счастье Петра III, и все его семимесячное царствование представляло из себя подобное бессодержательное существование изо дня в день, которое не могло внушать уважение. Его разбирало нетерпение отвоевать у датского короля клочок земли, на которую он заявлял свои права, и он не захотел даже дождаться коронации, чтобы начать войну. «После отъезда двора в Петергоф и Аранинбаум у меня было больше свободного времени. Я уж не проводила своих вечеров у императора и была счастлива, что остаюсь в Петербурге. Наружно все было спокойно, только некоторые гвардейские солдаты с нетерпением ожидали действий». Опасаясь, что их внезапно отправят в Данию, они тревожились насчет императрицы офицеры нашей партии наблюдали за ними и с трудом их сдерживали. Я велела им передать, что получаю каждый день известия от императрицы и уведомлю их, когда надо будет действовать. Дела оставались в таком положении вплоть до 27 июня, являющегося днем навсегда памятным для России и исполненным трепета и радости для заговорщиков так как их мечты наконец осуществились. За несколько часов до переворота никто из нас не знал, когда и чем кончатся наши планы. В этот день был разрублен Гордиев узел, завязанный невежеством, несогласием мнений насчет самых элементарных условий готовящегося великого события – И невидимая рука провидения привела в исполнение нестройный план, составленный людьми, не подходящими друг другу, недостойными друг друга, не понимающими друг друга и связанными только одной мечтой, служившей отголоском желания всего общества. Они именно только мечтали о перевороте, боясь углубляться и разбирать собственные мысли, и не составляли ясного и определенного проекта. Если бы все главари переворота имели мужество сознаться какое громадное значение для его успеха имели случайные события, им пришлось бы сойти с очень высокого пьедестала. О себе я должна сказать, что, угадав, быть может, раньше всех возможность низвергнуть с престола монарха, совершенно неспособного править, я много над этим думала, насколько восемнадцатилетняя головка вообще способна размышлять».